империя Антран. Гашрига устало потянулся и расслабленно откинулся в своем кресле. Сейчас можно было сказать о том, что все годы его верной службы империи Антран пошли ему на пользу. Когда-то полевой агент управления разведки сейчас занимал должность начальника склада снабжения целого сектора империи. Для представителя его расы Дрика Анот это было огромным достижением. Особенно если он вышел из обычного, ничем не примечательного гнезда, не имеющего за собой родословное более чем в тысячу лет. Кто-то мог бы сказать, что подобную должность можно получить только по знакомству или имея родственников на важных постах. Но Гаш Каригар похвастаться подобным просто не мог. Он действительно долгие годы послужил простым полевым агентом, выполняя миссии управления разведки империи Частенько эти миссии подразумевали очень большой риск для его собственной жизни. Но, выполняя их, он никогда не задумывался о подобном. И сейчас благодарность за долгие годы верной службы ему позволили перед выходом на пенсию за последние пять лет его службы немного подзаработать. Ведь тем было ясно, что должность заведующего стратегическими военными складами подразумевает продажу некоего списанного оборудования на сторону. Он не собирался особо наглеть, как его предшественник, который попытался продать пару новейших линкоров пятого поколения в частные руки, проведя по документам их, как обычные списанные крейсера третьего поколения. Именно во время этой сделки он и погорел. Гаш Кригаар не собирался делать подобных глупостей, Он отлично понимал, что подобные сделки предлагают, скорее всего, подставные агенты службы безопасности, которые получают свою зарплату за то, что сажают вот таких вот обнаглевших. Нет-нет, он, конечно, уже начал набивать свою машину для того, чтобы не чувствовать себя обделенным после того, как уйдет на пенсию. Но он не спешил. Старый разведчик отлично знал, что подобную операцию он может провернуть только один раз — и то только тогда, когда получит приказ об увольнении на пенсию. В этом случае служба безопасности даже поможет ему и прикроет его махинацию. Он отлично знал, как можно ее провести. В этом случае списанные корабли, которые на самом деле являются новыми и полностью укомплектованными, не продаются на сторону. Покупателей на такие корабли вы просто не найдете. А если найдете, то это будут стопроцентно подставные агенты службы безопасности. Такие корабли он собирался выкупить сам, по цене металлолома. А уж потом, когда он покинет свой пост, собственное имущество, которым станут эти корабли, он может продавать кому угодно и как угодно. Службе безопасности будет уже все равно. Даже сейчас в арендованном им огромном ангаре на торговой станции в системе Федерации Нивы и Барза уже находится несколько больших контейнеров с новейшим оборудованием. Это оборудование еще долго не будет попадать в свободную продажу, ведь оно даже еще не поступило во многие военные части империи Антрам, потому что это оборудование является собственностью разведывательного управления. Он уже неоднократно старательно выполнял заказы этого управления, мотивируя это тем, что когда-то служил в нем. Что там служат его старые боевые товарищи, и он просто не может им отказать в помощи. В этом случае его никто не мог ни к чему обвинить, ведь он работал на благо империи. Это управление не могло пожаловаться на то, что он не предоставлял им этого оборудования, ведь они действительно его получали. Вот только вопрос был в том, что оборудование, которое он получал для них, всегда заказывалось в двойном, а то и в тройном комплекте. Все это было легко устроить, так как было известно, что в результате различных спецопераций подобное оборудование обычно уничтожается или сильно повреждается. Поврежденное оборудование он сразу же и заменял на новое. Представители Управления разведки империи были этому только рады, ведь все происходило без обычных бюрократических проволочек. А что происходило с тем оборудованием, которое убывало на склад, их особо не интересовало. Хитрость была в том, что подобное оборудование всегда комплектовалось двойным, а только и гораздо большим объемом запасных частей. По сути, из этих запасных частей можно было собрать еще один дополнительный комплект этого оборудования. Но эти запчасти списывались вместе с поврежденным оборудованием. По документам оно все было утилизировано. За небольшую плату сотрудники Центра утилизации с большим удовольствием подписывали документы, даже не понимая того, что именно они дарят своему благодетелю. Это оборудование само по себе уже тянуло на огромные деньги, общая сумма которых уже наверняка перевалила больше, чем за полмиллиарда кредитов. Но в этой махинации Гаш Кригар не знал себе равных. Он так старательно подчищал за собой хвосты, что служба безопасности до сих пор даже не поняла того, что происходит. Сейчас этот хитрый драк раздумывал над тем, не нужно ли ему таким же способом списать пару крейсеров-разведчиков пятого поколения. Хотя у него на складе уже находился и один крейсер-разведчик шестого поколения. Вы спросите, почему он не пытается списать этот крейсер? Ведь он наверняка лучше. Лучше. Никто не спорит. Но именно осторожность подсказывала, что с этим кораблем ему лучше пока не связываться. Этот корабль был еще экспериментальный и наверняка находился на особом учете на в службе безопасности. Гаш Кри не понимал, по какой такой причине этот крейсер вдруг оказался на стратегическом складе. Слишком уж это было все подозрительно. Создавалось впечатление, что это обычная ловушка для дурака. Он уже несколько раз отклонил документы на списание странных кораблей, описание которых уже очень подходило к этому крейсеру. Старый разведчик не понимал, то ли это агенты службы безопасности пытаются его подставить, то ли его сотрудники настолько глупы, что не видят элементарной опасности, связанной с этим кораблем. Вот и сегодня. Среди обычного пакета документов он заметил маленький, и никому не интересный бланк об утилизации обнаруженного одним из кладовщиков на дальнем складе старого крейсера-разведчика второго поколения. Все бы ничего. Мало ли что на этих огромных складах могло заваляться. Вот только этот номер, который идентифицировал корабль, соответствовал именно этому разведчику шестого поколения. Обрати внимание на исполнителя, который принес ему этот бланк на подпись, Гаш Кригар, недолго думая, решил принять меры, чтобы раз и навсегда прекратить эту катавасию. Ведь когда-нибудь он может просто не заметить вот такого же бланка и случайно его заверить. А это станет его смертным приговором. Потому он предпочитал, чтобы тот, кто пытался его подставить, сам получил то, что пытался дать ему. Поэтому быстро составить необходимые бумаги на этого нерадивого кладовщика – Он передал их в службу безопасности империи с необходимыми комментариями. В этих комментариях указал все случаи, когда этот сотрудник пытался подсунуть к нему на подпись документы на списание новейшего экспериментального оборудования. Но стараясь выбирать своих сотрудников из центра утилизации, которые могли быть замешаны в его аферах, он четко дал понять в своих комментариях, что в этой махинации наверняка замешан сам начальник этого отдела. Подобным действием Гаш Кригаар достигал еще одной своей цели. Ведь помощник этого начальника был тем самым разумным, с помощью которого старый разведчик проворачивал свои дела. И помогая ему продвинуться по служебной лестнице, он был уверен, что этот разумный постарается отблагодарить его за то, что он освободил ему место начальника Центра утилизации. Ведь это, по сути, тоже золотое дно. Сделав это подлое дело, пожилой драк мог позволить себе расслабиться. И откинувшись в своем кресле, он принялся размышлять о том, что же он будет делать после того, как уйдет на пенсию. Вариантов было множество. Можно было заработать много денег, особенно на последней махинации на складе с кораблями. После чего продать их и, купив дом на одной из центральных планет Империи, зажить в свое удовольствие. А был еще один вариант. Можно было использовать эти корабли в личных целях. Имея такие корабли и новейшее оборудование, он мог организовать свою корпорацию, которая бы могла заниматься различными законными и не очень делами на просторах Содружества. Он уже сталкивался с такими разумными, которые не смогли найти себе место после того, как окончили службу на государство. Не каждому из них удавалось получить так называемый «стартовый капитал» перед тем, как государство переставало в них нуждаться. А у него как раз был тот самый шанс и возможность получить этот самый стартовый капитал, на базе которого старый разведчик мог как следует приподняться. Размышляя о перспективах своего возможного роста на пенсии, старый разведчик настолько отвлекся, что не заметил, как в его кабинет плавно вошел какой-то посетитель. Вошедший спокойно подошел к самому столу и сел в кресло посетителя напротив хозяина кабинета. Только когда кресло тихо скрипнуло под весом подошедшего, Гаш Кригаар обратил на него внимание. Перед ним сидел такой же, как и он, представитель расы Дри Каа Но в отличие от него, этот драк был гораздо старше, и ему гораздо сильнее досталось от жизни. Монитор, одетый на его левый глаз, четко давал понять о том, что того просто не существует. Что было странно с наличием хорошо развитой медицины в империи. Внезапно по спине старого разведчика пробежал холодок. Он знал, что в империи Антран есть только один старый драк, который не стал восстанавливать потерянную бою глаз. Это была живая легенда империи Антран, начальник службы безопасности империи Тракритар. Старый разведчик быстро встал и склонился перед вошедшим. Хотя он и был хозяином этого кабинета, но отлично понимал, что просто так такие посетители не приходят. А значит, у него есть очень важный вопрос, который он должен был решить. Также старый разведчик отлично понимал, что этот вопрос не касается его махинации на этом складе. Ведь если бы это было так, то за ним пришел бы не сам начальник службы безопасности, а парочка профессиональных ликвидаторов. «Чем я могу помочь такому занятому разумному?» Гэш Кригар постарался как можно вежливее обратить на себя внимание задумавшегося посетителя. «Я знаю, что ваше время дорого», Поэтому хотел бы максимально принести пользу для вашей службы. А вы очень наблюдательны, сверткнув в его сторону монитором Трагрита, при этом хитро улыбнувшись. Как вы думаете, по какой причине я здесь? Я думаю, что это не мое дело, постарался как можно равнодушнее ответить ему начальник склада. Дела вашей службы меня не касаются до тех пор, пока это не касается содержимого моих складов и подотчетного мне оборудования. — Раз вы пришли, значит, я чем-то могу вам помочь, и я буду рад оказать вам эту услугу. Начальник службы безопасности империи Антран снова хитро улыбнулся и посмотрел на своего оппонента. Было видно, что заданный вопрос по своей сути был ловушкой. Ведь если бы начальник склада начал бы делать какие-либо предположения то он мог заинтересовать службу безопасности в отношении собственной компетенции как специалиста, не на своей должности. Ведь, как и сказал старый разведчик, то, что касалось начальника службы безопасности, абсолютно не касалось его. «Вы правы», — прервал наконец затянувшееся молчание гость. «Мне нужна ваша помощь». Дело в том, что вы некоторое время занимались поставками кое-какого стратегического ресурса в империю. «Именно в благодарность за помощь в решении этого вопроса вы и занимаете сейчас эту должность. Но возникшая ситуация вынудила нас снова вспомнить про вас. Так чем я могу вам помочь?» Скрывая внезапно возникшенную внутреннюю дрожь, поинтересовался бывший разведчик у своего страшного гостя. «Вся информация о той операции была передана мной в управление разведки империи. Вы можете проверить. Я не утаил ничего». Я даже был согласен пройти ментоскопирование. «Я это знаю», — отмахнулся от его сумбурных объяснений и начальник службы безопасности империи. «Просто у нас возникла проблема. С тех пор, как вы ушли из своего управления, ваши преемники, которые должны были обеспечить поставки этих самых стратегических ресурсов, так и не смогли возобновить поставки». Их уже сменилось целых трое — Три агента управления разведки не смогли раздобыть хотя бы одну партию этих кристаллов. Гаш Кригар судорожно взглотнул пересохшим горлом. Ведь если Тракритар говорил правду, то это могло означать только то, что вышестоящее руководство сейчас старается найти виновного в срыве поставок. А кого проще всего обвинить, кроме него? Правильно, некого. Ведь только он мог доставлять этот самый ресурс с той проклятой системы. У него это получалось. Раз другие агенты не могут этого сделать, значит, он не всю информацию передал. Вывод логичен. «Но я же предлагал сделать мне ментаскопирование», — проскрепил внезапно пересошу горлом старый разведчик. «Это бы доказало, что я не скрыл никакой информации». Сейчас он отлично понимал, что его настигло то, что старые разведчики называют «возвращением старых дел». Да, ему тогда повезло, что он смог найти, и причем довольно быстро, поставщика этих самых пси -кристаллов. Но ведь он докладывал, что последняя партия была именно последняя от этого поставщика. Потому что тот собирался покинуть планету. Его преемникам было необходимо искать новых поставщиков. И сейчас он буквально почувствовал, как на его шее сомкнулись холодные когти смерти, когда на него смотрел этот странный старик с одним глазом. «Вас никто ни в чем не обвиняет», — видимо, насладившись ужасом, сковавшим тело бывшего разведчика, прервал тишину его гость. Но ситуация такова, что наши соперники в этой отрасли, Федерация Нивей, Республика Хагдан и даже Конфедерация Делус продолжают получать партии этих ресурсов. Самое интересное, что нам удалось узнать, так это то, что свои партии они получают абсолютно не в том месте, откуда доставляли их вы. Мы считаем, что тот самый поставщик, который предоставлял партии этих кристаллов вам, продолжает их добывать. Каким образом и как он это делает, мы не знаем. Но то, что он их сам вывозит с той планеты, уже не является тайной. Именно поэтому я и пришел к вам. — Вы уже имели дело с этим поставщиком и знаете то, что он хочет и в каких объемах. А также можете с ним договориться. Поэтому я предлагаю вам возобновить вашу деятельность на данном поприще. — Я это понимаю. Гаш Крига растерянно осмотрел ставший уже ему привычным кабинет. — Но как я смогу оставить это место? Я же только начал здесь работать. Мне же скоро на пенсию. Его гость хитро усмехнулся, так как терзания души старого разведчика не были секретом для более опытного агента службы безопасности империи. Он отлично понимал, что потерять такое хлебное место тот не хотел. Ведь вернуться сюда, скорее всего, у него просто не получится. «Успокойтесь!» — одноглазый властно поднял свою руку. «Никто вас не заставляет уходить с этого места!» — Более того, насколько я помню, в обмен на поставки кристаллов вы поставляли ему некое наше оборудование. Правильно? — Правильно, — поспешил согласиться с ним старый разведчик. — Этот разумный не ценит деньги так, как хорошее оборудование. — Вот и хорошо, — довольно улыбнулся начальник службы безопасности империи, практически уже завербованному агенту. Ваша должность позволит вам самому решать вопрос о поставках ему нужного оборудования в обмен на поставки партий кристаллов. Меня не интересует, какое именно оборудование и как вы сможете ему передать. Главное, чтобы это было все в рамках закона. Ну не мне учить заведующего складами, как легко и просто можно списать и ликвидировать то или иное оборудование. Главное, не зарывайтесь. Будете отчитываться напрямую мне. «Запомните, никто другой не должен знать о том, что вы работаете на меня. Вам это понятно?» Получив согласный одновременно с этим судорожный кивок от старого разведчика, этот самый страшный в империи Антран, представитель расы Дрика аннут не прощаясь, покинул его кабинет. И только когда за этим жутким посетителем закрылась входная дверь, Гаш позволил себе тяжело выдохнуть и тихо выругаться. Он только что был буквально в миллиметре от собственной смерти. Если бы он попытался хотя бы поспорить с требованиями этого страшного разумного, то сейчас бы его уже скармливали в утилизатор. В этом он был уверен на все 100%. Единственное, что могло его радовать в этой ситуации, что теперь у него практически были развязаны руки по отношению к его махинациям с новым оборудованием ведь он мог легко и просто под видом поставок для разумного ара Тема списывать дополнительное оборудование, которое отправлял бы на арендованные склады в нейтральных империи системах. Ещё раз тяжело выдохнув, старый разведчик позволил себе достать из стола уже запылившуюся бутылку с крепким вином, которую не особо церемония стал пить прямо из горла бутылки. Выхлебав подобным образом полбутылки, он немного успокоился. И хотя с огромной радостью он сейчас бы напился до потери пульса, ему пришлось остановиться. Ведь он отлично понимал, что не может себе этого позволить. Потому что новому личному агенту начальника службы безопасности империи Антран, Гашку Ригаару, еще предстояло снова наладить отношения с поставщиком псикристаллов. А для этого ему нужно было сохранять с ясный ум. Он отлично помнил, насколько хитрым бывает этот разумный Артем. И понимал, что ему нельзя сейчас позволять себе слишком сильно расслабляться. Взяв себя в руки, старый разведчик быстро составил сообщение, тщательно продумывая каждое слово. Только после десятикратной проверки содержимого этого сообщения, он позволил себе отправить его разумному Артему. Теперь все зависело от него захочет ли он восстановить свои отношения с Империей Атран, или же у него уже есть какие-либо претензии к нему. Этого Гаш Кригарп сказать не мог, так как еще не знал, что произошло за последние пару лет, пока он был на этом посту. Но он не собирался бездействовать, пока ждет ответа от поставщика пси -кристаллов. Сейчас ему нужно было быстро составить список возможного оборудования — которое могло бы заинтересовать этого разумного. Благодаря тому, что теперь у него был настолько высокий покровитель, он мог не особо опасаться какой-либо кары за свои возможные ошибки. Он отлично понимал, что сейчас его покровителя в первую очередь будут интересовать именно поставки стратегических ресурсов в империю. Чего это будет стоить заведующему складами, никого не интересует. Внезапно Гаш Кригаар ехидно ухмыльнулся. Ведь под этой маркой он мог наконец-то разобраться с этим самым крейсером-разведчиком шестого поколения, который так мозолил глаза сотрудникам складов. Дело в том, что разумный Артем неоднократно интересовался именно этим направлением оборудования империи. А у этого крейсера стояли самые последние разработки в области маскировочных полей. И только за счет этого... Старый разведчик мог восстановить поставки стратегических ресурсов. Продолжая ехидно улыбаться, он немного торжественно внес идентификатор этого корабля в подготавливаемое им списке возможного оборудования для поставщика кристаллов. Мертвая система. Что же происходит? Молодой представитель расы Дри Ка-Анут Одетый в какой-то странный свободный балахон, немного нервничая, не переставал щелкать какими-то переключателями на своем пульте. Почему до сих пор не прибыл ни один корабль? Они должны были прибыть еще год назад. Они прибывали каждый год в одно и то же время. Но уже дважды их просто не было. В его голосе четко слышалась паника. Оно было понятно. Представители этой расы по своей сути всегда были плотоядными существами. Им было все равно, чью плоть поглощать. Естественно, что они больше предпочитали поглощать плоть других разумных, не являющихся представителями собственной расы. После мягкой плоти тех же Саарнаму или Слаксов, плоть представителей собственной расы была для них жестковатой. Но ситуация в древнем храме хранителей древних знаний расы Дри Каанод сейчас выходила из-под контроля. Из-за того, что первосвященник привык к постоянным поставкам свежего жертвенного мяса, его поглощали, не особо задумываясь о том, будут ли следующие поставки. И обычно к прибытию новой партии загоны жертвенного мяса были пусты. Сейчас же старшие жрицы этого храма не скрывали того, что голод уже принялся подтачивать их разум. Недавно пропало два молодых послушника, которые должны были убираться в покоях старших жрецов. Никто не знал, куда они делись. Но один из послушников, который попытался задавать вопросы, на следующий день тоже пропал. И сейчас этот связист очень сильно переживал о том, что он также является простым послушником. Ведь он уже знал про то, какая судьба постигла тех, кто пропал. Ведь не далее, чем вчера, он отбывал очередную повинность, убирая мусор с кухни. И именно там, в холодильнике, он обнаружил останки бывших послушников. Несмотря на то, что для представителей их расы поглощение плоти разумных считалось в порядке вещей, происходящее очень сильно ужаснуло молодого послушника. Единственное, что могло его спасти, так это его специализация. Он был специалистом по системам обнаружения и связи. Но минусом его положения было то, что таких послушников было несколько. И он понимал, что рано или поздно может стать одним из тех, кто займет очередную полку в холодильнике для того, чтобы утолить голос старших жрецов. Именно поэтому он и позволил панике прорваться наружу. «В чем дело?» За его спиной внезапно возник пожилой драк, украшенным дорогими украшениями балахоне. — Где этот проклятый транспортник? Почему его до сих пор нет? Молодой послушник, едва разглядев знаки, которые полностью покрывали балахон вошедшего в помещение диспетчерского пункта, тут же рухнул на пол, стукнувшись лбом о камень пола. Его действия были вполне понятны, так как за его спиной стоял сам истинный первосвященник. — Ваша святость! — принялся быстро бормотать он, не смея поднять лица. — Я делаю все возможное, пытаясь обнаружить этот корабль. Я уже сканировал всю систему неоднократно. Я позволил себе отправить навигационные спутники в соседние системы для того, чтобы обнаружить этот корабль. Я согласен жить здесь, в диспетчерском пункте, лишь бы обнаружить его первым и сразу же сообщить вам. Кто-то мог воспринять это его бормотание как бред уставшего разумного, который старательно пытается оправдаться. Но это было не так. Своими предложениями этот молодой послушник пытался подтолкнуть первосвященник как мысли о том, что он незаменим, и таким образом защитить свою жизнь. «Займись этим», — зло выдохнул первосвященник, покидая диспетчерский пункт. «Будешь докладывать лично мне каждый день, и не пропусти этот корабль!» Молодой послушник продолжал биться лбом о пол, старательно доказывая уже закрывшейся двери свою признательность и верность. Но в душе он позволил себе вздохнуть облегченно. Хотя он и взял на себя повышенное обязательство, но одна фраза первосвященника о том, что он должен будет лично каждый день ему докладывать о результатах поиска корабля снабжения, грела его душу. Этот приказ означал то, что теперь ему не грозит попасть на полку холодильника, а потом и в желудке старших священников, потому что он теперь напрямую подчиняется только первосвященнику. Диспетчер позволил себе встать и, присев на свое рабочее место, расслабленно откинулся в кресле, только после того, как закончилось шипение гидравлики, закрывающей двери. Молодой представитель расы Дрикка Аннут задумчиво посмотрел на пустой экран монитора сенсорного комплекса. Теперь единственное, что его беспокоило, так это отсутствие каких-либо данных об этом корабле, который они так ждали. Что же с ним могло произойти? Ведь после его последнего посещения о нем не было никаких известий. Создавалось впечатление, что корабль так и не прибыл до места назначения а ведь он вез на своем борту одну из древних реликвий, которые так хранили в этом храме. Молодой диспетчер позволил себе немножко отвлечься от созерцания строчек данных, которые медленно перемещались по экрану монитора. В них не содержалось ничего важного или необычного, поэтому они не стоили особого внимания. Сейчас он мог позволить себе немного отвлечься и подумать о том, что же все-таки они хранили в этом древнем подземном комплексе. Однажды ему удалось попасть в группу обслуживания защитных излучателей. Вся их функция заключалась в том, что они просто приближались к установкам и необычными приборами проверяли наличие контакта. Необычные приборы выдавали им только два сигнала — красный и зеленый. Зеленый означал с прибором и установкой все в порядке, а красный показывал, что с установкой какие-то проблемы. После этого они просто сообщали главе обслуживающего персонала о том, какая установка показала красный сигнал. Затем они в срочном порядке покидали место. Но этот молодой драк отличался от других здоровым любопытством. Именно поэтому он позволил себе задержаться в том проходе, который вел к установке излучателя, защищая подземный комплекс. Эта установка тогда показала красный сигнал. И это означало, что сейчас должны будут происходить какие-то ремонтные работы. Но вот кто их будет производить, молодой пастушек не знал, и ему это было очень интересно. Аккуратно затаившийся в одном из боковых ответвлений главного коридора, он, задержав дыхание, ждал. Буквально через пару минут его ожидание было вознаграждено тем, что мимо него своими многочисленными конечностями прошуршал странный дроид, больше похожий на какую-то многоножку. Эта гусеница, словно непонятный паровозик, быстро прошуршала до основания установки излучателя, где и остановилась. Из открывшейся спины этого транспортного средства высыпалось несколько десятков более мелких пауков, которые шустро принялись разбирать основание установки. Когда они сняли внешнюю обшивку, Молодой послушник увидел, что внутри эта установка никоим образом не напоминает имеющееся у них оборудование империи Антран. Она больше напоминала какие-то биотехнологии, какой-то живой организм, как эти пауки. Создавалось впечатление, что это живые существа, а не какие-то ремонтные дроиды. Именно тогда этот молодой послушник понял, что технологии древних представителей их расы были настолько развиты, что сейчас они просто не могли бы не то что восстановить и развивать, но даже и просто повторить. Теперь он отлично понимал всю эту секретность, которая окружала этот храмовый комплекс. Но его, как истинного сына своего народа, не устраивало то, что он был приговорен к пожизненному заключению в этом храмовом комплексе. В отличие от тех послушников, которые выросли здесь, он попал сюда уже взрослым и сформировавшимся драком. Именно поэтому в нем отсутствовало некое преклонение перед хранящимися здесь артефактами. Он рассматривал их с точки зрения практичности. А практичным было бы их продать за хорошие деньги. И хотя сейчас он сильно переживал за свою собственную жизнь, он беспокоился о корабле-снабженце не с точки зрения послушника этого храма, с точки зрения заключенного, который надеется сбежать. Ведь даже информация о местонахождении этого храма, проданная какому-нибудь государству типа Республики Хагдан или Федерации Нивей, могла с лихвой окупить все его мучения и мытарство здесь. Сейчас этот молодой драк размышлял о том, как ему достичь нужного результата. Ведь просто продав информацию об этом комплексе, он ничего не добьется по одной простой причине. Ведь этот комплекс имеет очень мощную защиту, чтобы взломать которую, необходимо пригнать сюда просто огромная по своей огневой мощи флоты. А никакое государство не захочет терять огромное количество своих бойцов в бессмысленной бойне. Да и храмовый комплекс может понести тяжелое повреждение в случае орбитальной бомбардировки, а иначе никак им не уничтожить эти излучатели — которые защищают его. Сейчас, когда этот диспетчер получил, можно так сказать, благословение самого первосвященника, он задумался о том, как бы ему сделать так, чтобы в случае нападения на храмовый комплекс была возможность отключить его систему защиты. Именно это он и собирался воплотить в жизнь, используя свои знания, которые приобрел будущее еще на территории Содружества. Хотя его основной специализацией была работа с сенсорными комплексами обнаружения и связи, он имел и некоторые еще разученные им базы, которые не имели никакого отношения к основной специализации. Это были базы шифрования, программирования и взлома. Именно потому, что эти базы он получил незаконно, купив их из-под полы на черном рынке, он не стал их указывать в своих сертификатах. Ведь представители их раса отличались хитростью и коварством. Поэтому он не собирался никому выдавать информацию об этих знаниях, которые в один прекрасный момент могли спасти его. И сейчас, когда он остался один в диспетчерском пункте, он начал осторожно заполнять сеть храмового комплекса, разработанным им лично вирусом, который должен был дать ему доступ к кластеру Искентов, который управлял всей защитой этого храмового комплекса. Подобные дела ввиду своей секретности и скрытности не требовали суеты и торопливости, так как он просто не знал, с каким оборудованием имеет дело. Установлены ли здесь разработки империи Антран, или же используются древние технологии. Поэтому он старался не особо торопиться, тщательно продумывая каждый свой шаг. Выпустив в систему храмового комплекса свое детище, Молодой диспетчер снова сосредоточился на данных, получаемых с сенсорных комплексом. Теперь ему оставалось только ждать и надеяться на то, что его разработка принесет ему нужный результат.